Глава 23. Мелба. Джули ее спасла, как ни крути. Присные Холдена по своему обыкновению ничего не утаили. Разоблаченный Коэн рассказал все, что знал, и приложил к показаниям, снятое тайком изображение. Сейчас этот скульптурный портрет молодой женщины был сохранен у Мелбы на ручном терминале. Встречаясь с оператором, она не заметила, как он собирает данные, а могла бы догадаться. Задним числом промах бросался в глаза. На том, казалось бы, и делу конец. Властям следовало разыскать ее и, пожав плечами, вышвырнуть из шлюза, если бы не случилось недоразумение. Это, сказал Холден, Джули Мао. И все увидели Джули. Разница, очевидная для Мелбы, оказалась неразличимой для других. Они ожидали от протомолекулы диверсии, угроз, воскрешения мертвых, и увидели именно это. Мелба сделала все возможное, чтобы скрыть сходство. С Кованным она встречалась на земле при полном тяготении. Принц Томас уже приблизился к скоростному пределу кольца и отключил тягу. В невесомости щеки у нее стали полнее, лицо округлилось. Тогда она распускала волосы и теперь собрала в косу. Модель была бесцветной, а она наложила немного косметики, подправив очертания глаз и губ. Перебор с гримом только привлек бы лишнее внимание, так что она обошлась мелочами. А может, в том и не было надобности. Рабочий график у нее на принце был плотный. Мелбу, да и остальных, гоняли как собак. Она не возражала. В сервисных тоннелях и шахтах она чувствовала себя безопаснее. Никто из знакомых Кларисы Мао туда попасть не мог. Она держалась подальше от публичных помещений и часто уговаривала кого-нибудь из техников захватить для нее из столовой тюбик с едой. Между сменами она наращивала свой арсенал. Холден пока был вне досягаемости. Это казалось смешным. Она так трудилась, чтобы выставить его маньяком, жадным до власти. А он и сам, стоило ему вырваться на свободу, фактически назначил себя посланцем человечества. Джули и его одурачила. Самую малость везения, и холдона убьют в перестрелке, или же его погубит протомолекула. Мелби останется только подчистить доказательства его невиновности. Это будет несложно. Рассенант начал жизнь как конвойный корвет на огромном линкоре Донаджер. Он был хорошо сконструирован и исполнен, но уже несколько лет не проходил профилактики. И в его обороне имелась явная слабость. Ближайший к реактору грузовой люк ремонтировали после взрыва, и теперь он наверняка был слабее остальных. Обиходные программы шлюзов уязвимы перед хакерами. Марсиане, конечно, защитили бы код, а Холден, скорее всего, поленился. Так что Мелба в первую очередь рассчитывала на шлюз. Среди ее запасов появился передатчик с утилитой, открывающий ремонтникам доступ к поврежденным шлюзам. Если она не сработает, вскрыть грузовой люк окажется не так просто. Мелба надеялась раздобыть взрывчатку, однако на принце Томасе обнаружила более серьезное вооружение. В списке оборудования числился мех-экзоскелет. Он надевался на руки и грудь, оставляя ноги открытыми, и позволял, вскрыв металл горелкой, силой разогнуть пластины. К тому же мех был легким и удобным для переноски, а карточка с паролем высокого уровня открывала доступ к складу механики. Достаточно было войти внутрь. Убить всех, перегреть реактор и распылить корабль на атомы. Если ей хоть немного повезет, взрыв оживит подозрения насчет мины на Сунг-Ане. Может быть, Мелбо сумеет выбраться живой? А нет, так нет. Оставалось только попасть на Росинант. А пока Мелбо вместе со всеми жадно ждала новостей со станции. Катастрофа застала ее спящей. Ей снилось, что она идет через поле у школы. Школа горит, а ей нужно попасть внутрь. Слышны сирены, но в небе не видно темных силуэтов пожарных. А в здании остались люди, и ей нужно к ним, чтобы спасти или чтобы помешать выбраться, или это одно и то же. Она уже на крыше, спускается в дыру. Кругом клубы дыма, но она дышит, потому что неуязвима перед пламенем. Она вытягивается, нащупывает пальцами захваты для рук, по которым подтягиваются в невесомости и чувствует, как кто-то ловит ее за запястье, помогает подняться навстречу огню и дыму. Рен! Она не успела его разглядеть. Горе и вина ударили ее и вышвырнули в залитый голубым светом бар, где вместо столиков стояли койки и амортизаторы. Кругом обедали, болтали, обжимались парочки. Сидевший напротив мужчина был одновременно холдуном и отцом. Она пыталась заговорить, сказать, что не хотела, но мужчина взял ее за плечи и втиснул в мягкий гель. Мелба испугалась было, что он взгромоздится на нее, а он с убийственной силой ударил ее кулаками в грудь, и она проснулась под вопль сирены среди летающих в воздухе шариков крови. Боль в теле была такой глубокой и необъяснимой, что не воспринималась как боль. Просто давала знать, что-то не так. Мелба закашлялась, и изо рта через всю каюту брызнула кровь. Она решила, что во сне ненароком привела в действие свои железы, что беда только с ней. Но корабельная сирена доказывала, что дело еще хуже. Девушка потянулась за терминалом и не нашла его в креплении. Он плавал в полуметре от двери, вращаясь в воздухе. Звездообразная трещина в эластичном футляре свидетельствовала о силе удара. На экране возникла яркая красная полоса. Нет доступа в сеть. Система слетела. Мелба подтянулась к двери и запустила открывающий механизм. Мертвая женщина проплывала по коридору, вытянув руки перед собой. Волосы полоскались, как у утопленницы. Левая сторона лица выглядела странно, мягче, круглее и синее, чем следовало. Полуоткрытые глаза были красными от кровоизлияния. Мелба оттолкнула труп и протиснулась мимо. Дальше по коридору медленно подтягивался к вентиляционному отверстию кровяной шар, большой, как футбольный мяч, но из кого вылилась эта кровь, мел бы не увидела. В широких коридорах ближе к середине корабля было хуже. Тела выплывали из каждой двери, из каждого прохода. Все своевременно непристегнутое плыло сейчас в сторону носа. На мягких серых стенах остались вмятины, отрезавшихся в них терминалов, инструментов и голов. В воздухе пахло кровью и чем-то еще более интимным. У гражданского центра трое солдат с герметиком прикрепляли труб к стене, чтоб не мешал проходу. Будь здесь сила тяжести, убитых складывали бы штабелями. «Ты в порядке?» – спросила одна из военных. Мелба с задержкой поняла, что обращаются к ней. «В порядке?» – ответила она. «Что это было?» «Черт его знает! Ты из ремонтной бригады, да?» — резко спросила женщина. Мелба кивнула. — Я Мелба Кох, электрохимик. — Ну так вали проверять жизнеобеспечение, Кох, — приказала женщина. — Надо думать, там ты нужнее. Мелба кивнула, раскрутилась от резкого движения, и женщина притормозила ее рукой. Она никогда не бывала ни в бою, ни на местах катастроф. Разве что в восемь лет, когда на Сан-Паулу налетел ураган, И отец прятал семью в убежище корпорации, пока не схлынул потоп. Тогда следы разрушения она наблюдала больше в новостях, чем своими глазами. Принц Томас являл собой сцены ада. Кое-где Мелба видела группы лихорадочно трудившихся людей, зато мертвые и умирающие попадались повсюду. Кровь и обломки облачками подтягивались к выходам воздуховодов. При нулевой силе тяжести кровь скапливается в ранах, не очищая их. Раны воспаляются сильнее. Легкие быстрее заполняются жидкостью. Сколько бы ни было погибших, скоро их окажется больше. Если бы мелба не зафиксировала себя в амортизаторе, ее, как и других, швырнула бы об стену со скоростью 600 метров в секунду. Нет, наверняка не так сильно. Этого никто не пережил бы. Она редко бывала на палубах жизнеобеспечения. Чаще всего они, с Солидат и Станни, занимались проводкой, системы воды и воздухопроводов обслуживали другие бригады, специалисты более высокого уровня с более высокой оплатой. Архитектура этих помещений позволяла надежно разместить все без тесноты, памятной ей посересье. Вплывая в помещение, Мелба с облегчением вздохнула, словно добраться до цели само по себе было достижением. Здесь пахло озоном и сжженным волосом. Молодой человек с истинно черными кровоподтеками на лице прикрепился к переборке ленем и парой электромагнитов. Он, как гигантская мухобойка, размахивал чем-то вроде швабры с тяжелой матерчатой сеткой на рабочем конце, очищал воздух от крови. На изродованном лице застыл ужас, слезы, стоявшие в глазах, слепили парня. Ты, ты кто такая, черт возьми! Мелба обернулась. Этот был из флотских, в форме. Правую ногу скрывал сплошной лубок. Торчащая из-под гипса ступня отливала синий багровым, а тяжелое дыхание мужчины наводило на мысль о пневмонии или внутреннем кровоизлиянии. «Мелба Кох, штатский электрохимик Сиресье. Кому подчиняешься?» «Группа подчинена Микельсону, ответила Мелба, с трудом припомнив имя. Он встречался с бригадой всего один раз и не произвел на девушку впечатление. Меня зовут Никос, сказал мужчина со сломанной ногой. Будешь работать на меня пошли. Он двигался с неожиданным изяществом. Мел бы поторопилась и ей пришлось уцепиться за захват, чтобы не врезаться ему в спину. Никос с длинным коридором провел ее в машинный зал. У одной стены стояла огромная установка из тонкого металла и керамических пластин. По ее краю тянулись предостерегающие надписи на восьми языках. На наружной обшивке виднелись круги ожогов, и в воздухе воняло горелым пластиком и чем-то еще. По центру пластины была пробита двухфутовая дыра, в ней еще торчало человеческое тело, проткнутое обломками металла. «Знаешь, что это такое, Кох?» «Восстановитель воздуха». «Главная установка восстановления воздуха», словно не услышав, сам себе ответил Никос. И это чертовски нехорошо. Резервные установки в данный момент горят, а запаса третьего уровня хватит примерно на 7 часов. Из моей бригады, кто жив, все в работе по горло. Так что чинить это тебе, понятно? Я не смогу, подумала она. Я не настоящий электрик, я не умею. Я схожу за инструментами. Не буду мешать, сказал Никос. Пришлю кого-нибудь, если найду. Хорошо бы, сказала Мелба. А ты как, в порядке? «Помочь не сумеешь?» «У меня, похоже, раздавлен таз, и в кишках, наверное, непорядок». «Сначала то и дело вырубался», — усмехнулся он. «Но меня по уши накачали из аварийной аптечки, и пока действует. Ну, я полетел». Она толкнулась в нужную сторону. В горле стоял ком. Мозг понемногу выстраивал стену, закрывающую дорогу шоку. Мимо обломков и трупов... Она добралась до склада, где лежали доставленные с серисье инструменты. Ее карточка открыла доступ. Один ящик оказался расколот. Обломки тестеров плавали в воздухе. Зеленая керамика и обрывки золотой проволоки. Рен никуда не делся. Хотя ящик-гроб, не удержавшись на магнитных присосках, сдвинулся с места. На миг Мелба окунулась в сон о пожаре. Подумалась, может, это все еще кошмар? Может, все смерти, просто отражение темноты в ее мозгу?» Она положила ладонь на ящик с Реном и не удивилась бы, почувствовав, что он бьется внутри. Накатило головокружение, почудилась, что корабль опрокидывается на нее и вот-вот раздавит. «Вся кровь, весь ужас, все покойники, приклеенные к стенам, чтобы очистить место, все это началось отсюда». Все грехи, которые она совершила и еще совершит, шли из одного центра, из костей под ее ладонью. «Прекрати», — сказала она себе, — «прекрати сейчас же». Она взяла набор инструментов и помчалась обратно в машинный зал к разбитой установке. Никас успел найти еще двоих, парня в штатском и пожилую женщину во флотской форме. «Вы кох?» — обратилась женщина к Мелби. «Хорошо, держите-ка его за ноги». Мелба поставила ящик с инструментами на палубу, закрепила магнитом и толкнулась к пробитой в установке двери. Механизм развернули, чтобы труп двигался свободнее. Мелба ухватила мертвого за ляжки, собрав в кулаки ткань брюк и уперлась в металлический корпус. «Готовы?» – спросил мужчина. «Готово». Женщина отсчитала до трех, и Мелба стала тянуть. Поначалу ей казалось, что труп вовсе не поддается, а потом что-то порвалось, толчок отдался у нее в ладонях, и тело высвободилось. «Одно очко в пользу героев», — похвалил с дальней стороны отсека Никос. Лицо его за это время покрылось пепельной бледностью, как у умирающего. Мелби хотелось отправить его в медотсек, но там, наверное, была очередь тяжелораненых. Он скончается либо за работой, либо дожидаясь помощи. «Уберите его в сторонку и закрепите, чтоб не втянуло обратно». Мелба кивнула, покрепче ухватила тело и оттолкнулась по траектории, оканчивавшейся у дальней переборки. У трупа оказалась промята спина, но смерть наступила мгновенно, так что крови почти не было. Долетев до стены, Мелба закрепила его герметиком и придержала, пока пена схватывалась. Лицо мертвеца оказалось совсем рядом. Она видела пропущенные при бритье волоски, карию радужку пустых глаз. Ей вдруг захотелось поцеловать это лицо, но она с отвращением отбросила дикую мысль. Судя по мундиру, человек был из офицеров, может, лейтенант. Белая карточка на шее, на снимке он смотрит серьезно. Мелба потянула карточку к себе. Не лейтенант, старший лейтенант. Старший лейтенант Степан Арсено. Никогда не оказавшейся бы за кольцом, если б не она. Мелба поискала в себе чувство вины, но для него уже не осталось места. Слишком много на ней уже было крови. Она собиралась выпустить карточку, когда голосок в голове шепнул. Наверняка у него был допуск к реактивным ранцам. Мелба моргнула. Мысли как будто прояснились. Она огляделась, прогоняя остатки сна и бреда. У нее есть доступ к необходимому оборудованию. На корабле хаос. То, что надо. Вот он, тот самый случай, которого она ждала. Она сорвала карточку со шнурка и сунула в карман. Нервно оглянулась. Никто не заметил. Мелба облизала губы. «Это нужно чем-то высверлить», — говорил парень. «Головку болта стесала, не отвинчивается». Пожилая женщина, выругавшаяся, обернулась к Мелбе. «У тебя есть что-то подходящее?» «Здесь нет», — ответила Мелба. «Но я, кажется, знаю, где лежит дрель». «Давай скорее, не будем ждать, пока станет душно». «Ладно, вы пока справляйтесь сами. Я скоро вернусь», — гола Мелба.